Не могу сказать, чтобы все это было слишком радостным и внушало какое-то повышенное ощущение полноты спокойствия. Ведь он все-таки где-то здесь. Значит, что же? Затаился? Зачем? С какой целью? Где? И это было еще ничего. Привычно. И мы не раз могли не только постоять за себя, но порою принудить, заставить понять ту другую сторону передовой, что каждый может иметь не только силу, но и достоинство, убеждение, права, и не считаться с этим нехорошо. Но в том-то вся языковойка, что здесь все было иначе, начиная с того, что никто не знал, где и вообще есть ли она передовая, и враг здесь мог быть, которому все ни то лишь бы выйти из окружения, да и нам самим не дурно бы иметь врага где-нибудь с одной стороны, а здесь все пока не ясно. Нервно перебирая все это в башкенции, я вдруг увидел нечто невероятное. Раненый на столе, очевидно устав ждать или решив переменить положение, повернулся другой своей стороной. У бедняги были сорваны все нижние ребра с правой стороны груди, да, собственно, она вся была срезана, открыта, зияла огромная темная дыра и при вдохе темно-синяя с перламутровым отливом левра легкого, клокоча их люпой, выходила неровными скользкими вздутиями наружу. Как он теперь? Не знаю. Чем объяснить, но крови как ни странно, было немного. Но где же они, — измолился он. В голосе слышалось, как он страдает. Мне нужно было обладать какой-то повышенной сообразительностью. Да такое у меня никогда и не было, чтобы понять, что он заждал и не так Нависла тишина. Тишина была неприятной, долгой, нехорошей. За ней даже не скрывались. Просто было понимание ее всеми. И все же все продолжали молчать. Напряжение последних дней и бессонная ночь перехода вытравили душевные силы, и их хватало лишь на то, чтобы каждый стал глуше, скупее в голосе и движениях и я бы промолчал, так как сил ну просто напрочь не было, но меня угораздило быть рядом, и проклинаю, что всегда это так, Все в конечном счете сваливается на меня, стал оглядываться по сторонам в надежде отыскать кого-нибудь из медсанбата, однако какой-то славянин, подозвав меня жестом, тихо и с досадой пояснил, чтобы я не очень хорошоился.